Живот? Увертюры, которые разыгрываются в моем желудке, выводят вас из себя. Вам противно сидеть рядом mm -hmm. со мной. И вы хотели, по всей вероятности, прочесть мне то место из Петрония, где он рекомендует не стесняться, если кто-либо имеет надобность, потому что никто из нас не родился запечатанным, что нет большей муки, чтобы удерживаться. Для этого одного этого одного не может нам запретить сам Юпитер. Так я вас поняла? Имейте в виду, вы ошиблись, у меня запор. Я потупляю глаза. Скажите, пожалуйста, вы в меня влюблены? Краска заливает мои счётки. Нежно влюблены, возвышенно влюблены. Ужасная М -м? несправедливость. Мужчины краснеют до 60 лет, женщины до 16 В таком случае откройте шкаф и достаньте оттуда клип. Я хватаюсь за голову. Вы слышите, о чём я вас прошу? Слышу. Ну, двигайтесь же. Я передвигаю себя, как беккеровский рояль. Ищите в уголке на верхней полке. Я обжигаю пальцы о холодное стекло кружки. Боже мой, ну да, да, вот это самое. Налейте воду из графина. Ну, лейте же. Прелестно. Теперь возьмите с туалетного столика вазелин, намажьте наконечник, повесьте на гвоздь. Благодарю вас. А теперь можете уходить домой.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 Для своей возлюбленной мажет вазелином черный клестирный наконечник, а завтра замирает с охапкой росу электрического звонка ее двери. Ему незачем задавать себе глупых вопросов. Любовь, которая не удушила резиновая кишка от клизмы, бессмертна. Сегодня ночью я плакал от любви. Ольга! Ольга! Фу! Я прошу...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 Ужасно, ужасно. Mm -hmm. Все время была уверена, что выхожу замуж по расчету. А получилось, что вышла по любви. Mm -hmm. Вы, дорогой мой, худые, как щепка. И в декабре совершенно не будете греть кровать. Я и мои книги переехали к Ольге. С председателем домового комитета у меня был серьезный разговор. Хорошо, не буду оспаривать. Песняный стол – это предмет роскоши. В конце концов, критика чистого разума можно написать эх, и на подоконнике. Но кровать. Эх, Должен же я на чем-нибудь спать. Эх, куда вы переезжаете? К жене. У меня есть кровать? Есть. Ну, ты спичь, с ней должна быть Простите, товарищ, но у меня длинные ноги. Я храплю после чая потею. И вообще, я предпочел а, бы эх, спать эх, на разных. Эх, эх, вы как женились? По любви или в кем-нибудь В комиссариате расписались от в таком случае, гражданин, по законам революции ночь обязана спать на одной Каждую ночь тихонько, чтобы не разбудить Ольгу Выхожу из дома и часами брожу по городу От счастья я потерял сон Ольга смотрит в мутное стекло В самом деле, Владимир С некоторого времени я резко и остро начинаю чувствовать аромат революции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 А теперешние штабы не умеют преподносить баталии. Завтра пойдем к вашему брату. Я хочу работать с советской властью.